не просто рыба у петрова водкина и мане мои любознательные слушатели наверное уже поняли что доминирующие мыслью натюрмортов на протяжении многих столетий были размышления о смерти и о божественном присутствии разлитом в нашем мире от античности до современности натюрморт никогда не представлял собой случайный набор предметов в нем всегда был спрятан текст. И текст этот легко читали те, для кого натюрморт предназначался, будь то анонимный заказчик или широкая публика галерей и салонов. К сожалению, общество, начиная с конца XIX века и на протяжении последующих 150 лет, утратило многие смыслы натюрмортов. Но для художников, создателей живописных полотен, смыслы эти столь же живы, как если бы они писали картины в эпоху Возрождения или в «Золотой век» голландской живописи. Ведь основные архетипы смыслов и образов радикально не менялись. Одним из таких архетипов натюрмортов был образ рыбы, о котором я и хочу поговорить, завершая главу о жанре натюрморта. В «Голодающем Петрограде» 1918 года Кузьма Петров-Водкин на клеенке пишет один из самых известных своих натюрмортов «Селёдка». На синей бумажке на столе, покрытом розовой скатертью, лежит копченая и слегка подсохшая сельдь. Рядом с ней кусок чёрстового хлеба и две картофелины. Сразу же бросается в глаза скудность трапезы. Голод пришел в большие города России в 1918 году. но смысл того, что изображает Петров-Водкин, выходит далеко за пределы рассказа о тяжелых временах. При взгляде на композицию «Селедки» невольно вспоминаешь заботливо расставленные на столе алтаре чаши сурбарана или овощи котана. Предметы на картине напоминают голландские натюрморты. Все эти ассоциации верны. Петров-Водкин создает свое произведение с безусловной оглядкой на старых мастеров и в диалоге с ними. Рыба — древний символ Христа, ведь греческое слово «рыба» — «ихтис» представляет собой аббревиатуру фразы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Вот почему первые христиане изображением рыбы отмечали места своих сборов в римских катакомбах. Символ этот пережил тысячелетия, неизменным дойдя до наших дней. Образ хлеба как символ тела Христова уже неоднократно мною упоминался. Две картофелины рядом переливаются золотом, подобно двум слиткам драгоценного металла. Они и были тем самым золотом земли, которое спасало от голодной смерти тысячи людей в постреволюционной разрухе. Два предмета жизни духовной и два предмета жизни телесной, и все они сейчас в тяжелейшем 1918-м служат для спасения тех, кому удалось их раздобыть и принести домой, чтобы затем разложить подобно святым дарам на алтаре. Обратите внимание на цвета скатерти и бумажки. Синий и красный — цвета Богородицы, хранящей этот дом. Но вот что интересно, хлеб и рыба рядом — Это также отсылка к знаменитой евангельской истории о том, как Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. Хлеб и рыба утолили голод большой толпы верующих. И вот сейчас, в голодающем Петрограде, Петров-Водкин положил рядом сухую селедку и черствый хлеб, положил как на алтарь, положил как молитву, как возглас к Богоматери, цвета которой служат им фоном. Он словно ждет повторения чуда. Но это еще не все. Под красной скатертью лежит картина. Мы без труда узнаем стиль автора. Это сам Петров Водкин. Что именно изображено на картине, кусочек которой виднеется в верхних левом и правом углах, мы не знаем. Эта картина, судя по всему, до нас не дошла. Да это и не столь важно, ведь посыл автора прочитывается вне зависимости от содержания этого полотна. А посыл этот просто трагичен. В пору невзгод и тяжких испытаний потребности плотские стоят выше потребностей духовных, среди которых творчество. Впрочем, этот образ можно прочитать и иначе. Искусство всегда при любых обстоятельствах значимо, ценно и необходимо человеку, Оно всегда рядом, всегда опора нашей жизни. Какую интерпретацию выбрать? Ту, что ближе вам. Или, возможно, у вас есть своя? Помните, что вы всегда имеете на нее право. За 54 года до селедки Петрова-Водкина Эдуард Мане в Париже написал небольшой натюрморт, на котором изображено всего две рыбы и нож. Обычная, казалось бы, кухонная сцена. Но если вспомнить о значении каждого из этих предметов, то окажется, что речь идёт о вселенской борьбе добра и зла, в которой есть победитель, и это тот, кто готов на полное самопожертвование. При первом приближении все просто. На белоснежной скатерти лежат две рыбы — черный угорь и серебристая барабулька с красными пятнышками. Рядом с ними нож, с помощью которого хозяйка вот-вот приступит к приготовлению ужина. Но об ужине ли, говорит нам Мане, для обеих ли рыб предназначен этот нож? Мы с вами помним, что рыба — символ Христа, и излучающая внутренний свет, покрытая красными, словно кровь, пятнами барабулька, не оставляет ни малейших сомнений в том, что она воплощает Христа и его жертвенный подвиг. Зловещий черный нож слева говорит нам о жертве, что будет принесена Христом во имя спасения рода людского от зла. А зло тут, рядом, в позмеиному свернувшемся угре, напоминающем того самого змея-искусителя, что соблазнил Еву на совершение первородного греха и с тех пор обитал среди людей, стремясь погубить их бессмертные души. Эдуард Мане не был художником глубокого религиозного настроя, так что неверно будет называть его натюрморт «проповедью». Скорее всего, создание произведения со столь ясным и легко считываемым христианским смыслом надо отнести насчет его увлечения новыми прочтениями классических сюжетов. Увлечение это характерно как раз для данного периода творчества Мане. Достаточно вспомнить, что его знаменитый «Завтрак на траве» и «Олимпия» созданы за год-два до написания натюрморта с барабулькой и угрём и также являются современным перефразом классических работ Тициана и Джорджоне. И все же, согласитесь, любопытно наблюдать, как устойчиво прочтение символа рыбы на протяжении двух тысячелетий от катакомб первых христиан первого-второго века до гостиных состоятельных буржуа века. Девятнадцатого.